Глава 35. У меня наступил долгожданный отпуск, и я в первый же день приехала в гости к близняшкам. Соня с Машей спали, а Елизавета Федоровна занималась делами по дому. Так что я пока решила навестить Дениса, который был в своей комнате. Я постучалась, и он разрешил мне войти. «Привет!» — улыбнулась я мальчику и села рядом с ним за компьютер. «Что делаешь?» Посмотрела на монитор и увидела, что Денис листает сайт с подработкой для подростков. «Здрасте!» — обрадовался мне Денис. «Да вот, подработку хочу себе найти. Но везде принимают только с 14 лет. Даже на банальную раздачу листовок меня не берут». Денис был сильно опечален тем, что его поиски работы оказались безрезультативными. «Не расстраивайся. Ты обязательно что-то найдешь. Успокоила я мальчика. «На что-то копишь?» «Да так». Я заметила, как Денис покраснел и засмущался. «На подарок». «А почему просто у папы не попросишь денег?» Поинтересовалась я. «Тебя на день рождения позвали, да?» «Я хочу заработать сам. Это подарок для...» «Одноклассницы», — смущенно ответил Денис. «У нее день рождения на следующей неделе». Я поняла, что он, по всей видимости, влюблен в эту девочку, раз так смущается, когда говорит о подарке для нее. Не стала дальше смущать мальчика и сделала вид, что не раскрыла его секрет. «А что, если попросить работу у папы?» — предложила я Денису. «Я уверена, он не отказался бы от помощника в офисе. Ты бы мог делать какие-то простые дела, кофе приносить, может, какие-то бумаги сортировать». «Думаете, он разрешит?» — вдохновился моей идеей Денис. «Давай я поговорю с ним», — предложила я. «Мы что-нибудь придумаем». «Это было бы замечательно», — обрадовался Чернов-младший. «Мы немного поболтали с Денисом, а когда проснулись близняшки, я пошла играть с ними». «Арина Сергеевна», — обратилась ко мне няня, — «вы не могли бы посидеть с Соней и Машей пару часов?» «Мне нужно по делам отойти». В голосе Елизаветы Фёдоровны я услышала какую-то тревогу. «Да, конечно», — согласилась я. «У вас что-то случилось? Последнее время вы куда-то часто уезжаете и о чем то переживаете?» «У меня папа уже старенький», — ответила няня. «Последнее время его подкосила болезнь, и мне приходится навещать его, лекарства привозить и всё такое». «Иногда прошу Дворецкого присмотреть за девочками, а иногда и Дмитрий Сергеевич сам лично с ними сидит». «Это плохо», — понимающим голосом ответила я. «Сочувствую». «Надеюсь, ничего серьезного с вашим папой?» «Не то чтобы серьезное, но последнее время он чувствует себя одиноко, а болезнь только усугубляет его состояние. Боюсь, скоро мне придется уходить с работы». Эта новость стала для меня очень печальной. Ведь близняшки только-только привыкли к своей няне, стали воспринимать ее как члена семьи. А теперь она, возможно, от нас уйдет. Соне с Машей снова предстоит пережить расставание с близким человеком. И это не могло меня не огорчать. «Очень жаль. Девочки уже полюбили вас», — с «сожалением», — сказала я. «Да и мы с Денисом тоже будем по вам скучать». «Вы не переживайте. Я обязательно буду навещать вас», — успокоила меня Елизавета Федоровна. «Я ни в коем случае не брошу ни близняшек, ни Дениса. Я и сама привыкла к вам как родным. Да и в любом случае, я пока никуда не ухожу. Это только домыслы. Возможно, когда папа выздоровеет, то все устаканится, и я смогу спокойно работать дальше». Елизавета Фёдоровна ушла в свою комнату, чтобы переодеться, а я осталась играть с Соней и Машей. Когда няня переоделась, она помогла мне отнести девочек в кухню и усадить их в детские стульчики, чтобы я смогла их накормить. «Каша на плите остывает», — сказала она перед выходом из дома. «Ну, остальное вы и так знаете». «Хорошо, я поняла». Ответила я и, закрыв дверь за Елизаветой Федоровной, вернулась на кухню к девочкам. «Ну что, проголодались, зайки мои?» Улыбнулась я Соне и Маши, а они радостно залепетали, увидев, что я раскладываю по тарелкам их любимую кашу. Я поставила тарелки перед девочками и вручила им детские пластиковые ложки. Мы приучали их кушать самим. Хоть и после такого обучения больше половины содержимого тарелок оказывалось на полу. «О, Арина! А я и не знал, что ты приехала!» — услышала за своей спиной голос Дмитрия. «Привет!» «Привет!» — улыбнулась ему я, помогая девочкам справиться с ложками, которые они совали куда угодно, кроме своего рта. «А где Елизавета Федоровна?» — спросил он, наливая себе воду из графина в стакан. Она на пару часов по делам уехала. Я ее подменяю, — ответила я. — Понятно. — Слушай, я тут поговорить хотела, — начала издалека я. — Насчет Дениса. Чернов сел на стул возле нас с близняшками и внимательно меня слушал, пока я помогала девочкам справляться с кашей. — Что случилось? — удивился он. — Нет, ничего, — ответила я. — Просто... «Ты бы не мог дать Денису какую-нибудь подработку у себя в офисе? Мальчик уж очень хочет заработать карманные деньги своим трудом». «Ну...» — задумался он. «Я даже не знаю, какую работу мог бы ему поручить. А в чем, собственно, дело? Он хочет что-то купить? Ну, обратился бы ко мне. Я бы дал нужную сумму. Денис знает, что я никогда не откажу ему». «Да нет, ты не понимаешь...» возразила я мальчик хочет сам заработать это же прекрасно он вырастет ответственным и трудолюбивым человеком если сейчас не отбить у него желание к работе помоги ему а я не собиралась рассказывать дмитрию о моих домыслах насчет влюбленности дениса в одноклассницу пусть это остается его секретом захочет сам расскажет но помочь мальчику с работой я очень хотела Ведь я гордилась его порывом к труду. Мало какой ребенок из состоятельной семьи задумается о подработке. Большинство просто попросят деньги у родителей. Чернов почесал затылок в раздумьях о том, какую бы работу он мог доверить 12-летнему подростку. Не так-то просто придумать задание, которое было бы ему по силам и без вреда для фирмы. «Что ж, я что-нибудь придумаю», — ответил он спустя пару минут раздумий. Спасибо, что неравнодушны к моему сыну. Сам бы он с таким вопросом ко мне точно не подошел.